Глава 18. Лестница жизни полна за нос, и больше всего они впиваются, когда вы сползаете по ней вниз. Уильям Браунелл. Нарин. Друзья битый час пытались меня разговорить и утешить, но все было бесполезно. Но все было бесполезно. «Скажи, чем мы можем тебе помочь?» – спрашивал Рэй. «Нельзя отчаиваться». Убеждал Стэн, ласково касаясь моих волос, черным облаком, разметавшихся по простыне. «Мы найдем другой способ вернуть Дорина. «Нет другого способа». Бесцветным голосом отозвалась я, зарывшись лицом в подушку. Бесцветным голосом отозвалась я, зарывшись лицом в подушку, мокрую от слез. «Велиар никогда его не отпустит». «Что бы я ни делала, становится только хуже». Наверное, единственная возможность все изменить это умереть. Тогда велиар получит мою душу, и, возможно, освободит Дорина. Ты ведь понимаешь, что это не так? Ты ведь понимаешь, что это не так. Тихо, но настойчиво проговорил Рейтон. Тихо, но настойчиво, проговорил Рейтон, нахмурившись: Если погибнешь, вы оба останетесь его пленниками навсегда. Я снова не смогла сдержать слез. Хотя за последние сутки их пролилось немало. Близнецы старались поддержать во владычице боевой дух, но у меня уже не осталось сил идти вперед и бороться. Хотелось просто залезть под одеяло, свернуться клубочком и заснуть, чтобы больше никогда не просыпаться. «Пусть будет, как будет. Мне уже все равно». «Ну вот еще!» — негодующе вскрикнул Рэй. «Негодующе вскинулся Рэй. Мы не позволим тебе так просто сдаться!» За И замуж, ты не пойдешь! грозно произнес. Грозно произнес Стен, словно отец, не желающий отдавать под вене свое неразумное чадо. Я знаю, как не. Я знаю, как от него избавиться. Как же! Горько усмехнулась я. Теперь грядущее замужество не казалось таким уж неизбыточным. Напротив, оно туманным пятном маячило на моем жизненном горизонте. Я подписала брачный контракт. Только появление Дорина могло его аннулировать. Теперь же. К горлу подступил едкий комок, и из глаз снова брызнули слезы. Предлагаю другой вариант. Стентон придвинулся поближе и, машинально поправив взбившееся одеяло, заговорщическим не подмигнул. Теперь у вас. Теперь у нас есть все составляющие. Узнаем, какое заклинание является верным. Исправим ошибку Вилены. «Тогда эмпаты нарекут тебя спасительницей Драгонии, и необходимость выходить замуж отпадет сама собой», — оптимистически заключил Рэй. «Но меня предполаг... Но меня предложение эльфов совсем не... вы. Но меня предложение эльфов совсем не воодушевило». «То, что вы предлагаете, невозможно. Я уже сказала об этом Джареду, а теперь повторяю вам. Не хочу помогать убийце, а тем более нагло использую... Не хочу помогать убийце» а тем более нагло использовавшему меня. Даже ради своего... Даже ради своего народа... Даже ради своего народа... Попытался зайти с другой стороны Рейтон. Ты забыл добавить народа, который меня ненавидит. С горечью... с горечью проговорила я. «Тогда сделай это хотя бы ради себя!» — не унимался Стен. В его голосе слышали, В его голосе слышал... В его голосе слышалась неподдельная тревога. «Нарин, ну подумай, сколько ты протянешь без подпитки? Тебе так хочется умереть? А по-вашему, у меня есть повод цепляться за жизнь?» «Ну это уже совсем ни в какие ворота!» — вознегодовал эльф. «Что за упаднические настроения? Мы не позволим тебе заниматься самобичеванием!» Кажется, за последние сутки это была самая популярная фраза. «Не позволим тебе то, не разрешим это». Баста. Надоело всех слушать и всем потакать. Хотя бы из чистого упрямства не стану спасать Драгонию. И пусть кто-то посчитает меня бессердечно-эгоисткой, плевать. Если тебя используют каждый, кому не лень, рано или поздно настает предел. Для меня он настал вчера ночью, когда на моих глазах погиб Сален. Но эльфы, как два упрямца, продолжали гнуть свою линию и никак не хотели меня понять. «Нарин!» — вкратчиво говорил Рэй, стремясь заворожить своим бархатным голосом. «Джаред, конечно, та еще сволочь. Если бы дело касалось только мага и его сумасшедшей любовницы, мы бы тебя поддержали. Но на кону жизни невинных. Послушай нас, не иди на поводу у задетого самолюбия. Если тебе наплевать на эмпатов в целом, подумай о своих близких». О Валене, Идель, их ребенке. Если я начну думать о воле, вы от меня точно ничего не добьетесь. Не удержалась от ехидной реплики. После того, как Вол непозволительным образом повел себя на совете, он стал последним, кого бы мне захотелось спасать. Он стал последним, кого бы мне хотелось спасать. Эльфы приуныли. Кажется, они исчерпали весь запас убеждений и не знали, как еще на меня повлиять. Я же не намерена была менять своего решения. Жаль, что этот настрой долго не продлился. Упоминания об Эдель и малыше, который вскоре должен был появиться на свет, посеяли в сердце зерно сомнения. В последнее время принцесса практически не покидала своих покоев, выглядела слабой и болезненной. Ей тоже было не сладко. Столько всего навалилось... Сначала исчезновение брата, теперь дефицит кристаллов, грозивший здоровью ее ребенка. Да еще и я услужила. Чтобы никому не оказывать предпочтения, велела забирать источники энергии у всех без исключения. Эдель, конечно, поняла меня и поддержала, в отличие от своего вечно всем недовольного муженька, но мук совести это не убавило. Мне вдруг нестерпимо захотелось поговорить с принцессой, возможно, даже рассказать о том, что творилось со мной в последнее время. Я не была откровенно седельна лишь потому, что не желала ее тревожить. Поводов для волнения у той и так было предостаточно. Сейчас же я просто не могла удержаться. Быстро привела себя в порядок и отправилась к принцессе. В коридорах замка царила безмолвие. Словно затишье перед бурей мелькнуло в голове. Ни цветы, расставленные на подоконниках, ни картины с красочными пейзажами, ничто не радовало глаз. Я воспринимала только темные тона, так похожие на цвет моей жизни. Как и предполагала, Эдель оказалась у себя. Она грелась у камина, рассеянно перелистывая книгу. Тут же торчали и фрейлины, обычно своей болтовнёй доводившие эмпатию до мигрени. Правда, сейчас в будуаре не было так оживленно, как в прежние времена. Несколько девушек занимались вышиванием, Остальные или читали, или перебрасывались тихими фразами, стараясь не тревожить принцессу. Тамира и Дезире тоже были здесь. Завидев меня, фрейлины перестали шептаться и виновато опустили глаза. Испугались, что начну разносить их за длинные языки. Но чтение нотаций сейчас не входило в мои планы, поэтому я, сдержанно ответив на приветствие, сразу направилась к Эдель. Эмпатия отложила книгу и приветливо улыбнулась. «Как ты?» Я присела на краешек дивана. «Как обычно». Пожала плечами принцесса. Фрейлины перестали шептаться и навострили уши. «Они тебя все таки принудили». Эдель сочувственно погладила меня по руке. Завтра состоится официальная помолвка. Некоторые эмпатии даже подались вперед, пытаясь разобрать, что мы решили от них утаить. «Твой муж, кстати, поспособствовал», — не сдержалась я. Обида на Вола снова дала о себе знать. «Вместо того, чтобы поддержать меня, Вален переметнулся на вражескую сторону. Вместо того, чтобы поддержать меня, Вален переметнулся на вражескую сторону. Никогда ему этого не прощу». После моих слов улыбка принцессы померкла. Эдель выглядела расстроенной и подавленной. «Не пойму, что за кошка перед... Не пойму, что за кошка между вами пробежала». Еще недавно вас было водой не разлить, а теперь... Эмпатия грустно посмотрела на меня. Даже не могу подобрать слов, чтобы описать ваши отношения. И не враги, и не друзья. А демон его знает, кто мы сейчас. Охарактеризовала я свое видение непростой ситуацией. Вален думает, что ты от него что-то скрываешь. Так и есть. Признание уже готово было сорваться с губ, но тут нас прервали. Появился Джарет, и восторженные взгляды Фрейлин обратились в сторону мага. «Ваше Величество, не могли бы вы уделить мне минуту внимания?» «Не могла бы», — процедила я. «Разве не видите, мы заняты?» «Надолго вас не задержу». С нажимом продолжил эмпат. «Вы меня уже задерживаете и отвлекаете?» Я начала свирепеть. «Каков наглец! Посмел яви... посмел явиться после всего, что натворил». «Я-то думал, он понял, что здесь ему больше ничего не обломится, и отправился искать новую дурочку для исполнения своих...» «Я-то думала, он понял, что здесь ему больше ничего не обломится, и отправился искать новую дурочку для исполнения своих грандиозных планов». «Но дело не терпит отлагательства», Джаред шагнул в мою сторону, грозно соощурился. «У вас все дела срочные, лорд Катрайн. В любом случае, что бы то ни было, дело подождет. Лет сто, допустим. Ядовито сообщила я. Демонстративно отвернувшись, схватила со стола книгу, которую несколько минут назад читала Эдель. Демонстративно отвернувшись, схватила со стола книгу, которую несколько минут назад читала Эдель. Сделала вид, сделала вид, что поглощена разглядыванием картинок. Принцесса недоуменно поглядывала то на меня. Принцесса недоуменно поглядывала то на меня, то на. Принцесса недоуменно поглядывала то на меня, то на Катрайна, пытаясь уловить смысл в наших обрывочных репликах. «Нарин, что с тобой?» — одними губами спросила подруга. «Забей». «Забей», — искренне посоветовала я. Устав чувствовать на себе пристальный взгляд мага, раздраженно захлопнула Томик. «Вы еще здесь?» «Да, и буду здесь до тех пор, пока Величество...» «Да, и буду здесь до тех пор, пока Ваше Величество не соизволит меня выслушать», — явно нарывался на скандал Джарет. Фрейлины с восторгом впитывали каждое слово, представляя, как смогут приукрасить нашу перепалку и разнести весть о ней по всему замку. «Вы забываетесь, лорд Катрайн», — с угрозой глянула на мага. «Отнюдь», — нахально парировал эмпат. Эдель, предупреждающая, сжала мою ладонь, умоляя не устраивать сцен при посторонних. Но было поздно. Я уже разошлась. Незаметным движением, поп... Незаметным движением пальцев попыталась отправить лорда в нокаут, но тот, как оказалось, был готов к отпору и отбил силовую волну, обратив ее против меня. Я едва не свалилась с дивана. Только в последний момент успела ухватиться за подлокотник, край юбки кокетливо взмылу вверх, демонстрируя окружающим превосходное кружево моих панталон. не желая сдаваться мысленно представила как душу катрана, а потом не желая сдаваться мысленно представила как душу карайна а потом бью его по... а потом бью его по голове сковородкой зря так подумала в воздухе запрыгал чугунный монстр кружа над магом и плотоядно присматриваясь к его макушке. Но Джарет и тут не растерялся, и моё же оружие чуть не обрушилось мне на голову. Еле успела увернуться. Благо рядом находилась Эдель и мерзопак... Благо рядом находилась Эдель и мирза Благо рядом находилась Эдель и мерзопакостный дух не решился и дальше размахивать кухонной утварью. Благо рядом находилась Эдель и мерзопак... И мерзопакостный дух... дух не решился и дальше размахивать кухонной утварью. Затем я, гаденько усмехаясь, попыталась выдернуть из-под на ковровую дорожку. Но и на сей раз меня ждало разочарование. Этот паршивец предугадал мои действия и сумел дезориентировать противника, опрокинув мне на колени вазу с цветами и забрызгав подол изысканного шелкового платья. Наше соперничество грозило перерасти в грандиозную баталию. Кому-то следовало быть благоразумным и остановиться. «Так уж и быть, я с вами...» «Так уж и быть, я с вами побеседую», — примирительно сообщила ему, величаво пересекая комнату, чуть не превратившуюся в поле брани. Эмпатии провожали нас глупо эмпатии провожали нас гробовым молчанием мне конец философски размышляла я следуя за магом теперь уже точно обвинят в колдовстве и вязом дем... теперь уже точно обвинят в колдовстве и связях с демоническим отродием ты что творишь резко развернувшись Катрайн вжал меня в стену распыляешь понапрасну силы да еще и при посторонних совсем спятила?» Я не обязана перед тобой отчитываться. Попыталась оттолкнуть противного мага, но тот даже не шелохнулся. Ты понимаешь, что у меня не имелось выбора? Его тяжелый взгляд похлеще рук пригвоздил. Его тяжелый взгляд похлеще рук пригвоздил меня к камню. Во что бы то ни стало, нужно было отыскать и Лара, только благодаря твоей просьбе он появился здесь. К вискам прилила кровь. Стало невыносимо выслушивать его нелепое оправдание. Воздух, пропитанный ненавистью, как будто сгущался, грозил раздавить, положить конец нашим спорам. «Получается, это я заманила его в ловушку, а ты спровоцировал убийство. Разве нельзя было обойтись без этого?» «Нельзя!» Эмпат сорвался на крик. «В крови Илларов находится их душа». Она покидает тело только после смерти. И не говори, что ты об этом не знала. В черных глазах полыхнуло безумие. Я еще сильнее вжалась в каменные плиты, желая раствориться в одной из них. Наверное, только сейчас ко мне пришло осознание того, что для достижения желаемого Джарет пойдёт на многое. И если понадобится, не раздумывая, причинит мне вред. И это, должна признаться, напугало». «Без жертв не обойтись. Чтобы подарить жизнь одному, нужно забрать ее у другого. Он пожертвовал собой ради тебя, ради всех эмпатов. Проклятие, как ты этого не понимаешь?» Маг в сердцах ударил кулаком по стене в нескольких сантиметрах от моего лица. «А теперь ты превращаешь эту жертву в напрасную. Хочешь растоптать все, что далось нам с таким трудом?» «Нам?» В бессильной ярости прошипела я. «Лучше скажи, что тебе. Ты всегда действовал в своих интересах, поступал только так, как тебе было выгодно. Спас меня на турнире только потому, что я была нужна. И энергии делился лишь для того... И энергии делился лишь для того, чтобы я могла дотянуть до финала, позволившего твоей чертовой любовнице покинуть этот мир». На сколах мага заходили желваки. Заглянув потемневшие от гнева глаза, поняла, что сейчас от меня мокрого места не останется. Зажмурилась, ожидая самого худшего. Но ничего не произошло. Наоборот, давящая тяжесть его рук ослабла. Катрайн отступил на несколько шагов. Жели, жалею, что сила Велены досталась именно тебе. Лучше бы ее гребню вечно покоиться в хранилище, чем быть использованным так бездарно. Лучше бы ее гребню вечно покоиться в хранилище, чем быть использованным так бездарно. Ты недостойна этого великого наследия. И зашагал по коридору. Бешеные удары моего сердца заглушали его шаги. Нельвия, Гелион, Теора. Ваше Величество, Ярис Грэм к... Ваше Величество, Ярис Грэм к вашим услугам. Эльф склонился перед правительницей в подобострастном поклоне. Перо, украшавшую широкополую шляпу, смело невидимые пылинки с паркета. Проходите, Ярис, Теора жестом пригласила парфюмера устраиваться в кресле. Я ждала вас еще на прошлой неделе, без тени недовольства промолвила королева. Непредвиденные обстоятельства задержали меня в долине. В оправдании эльфа воспользовался дежурной фразой. «Но теперь я всецела к вашим услугам». Теора благосклонно улыбнулась парфюмеру, тем самым выразив свою симпатию, но голубые глаза оставались холодными. а Ярисе Грэми ходила дурная слава, и женщина это прекрасно знала. В былые времена Хелден Д'Ор, старший советник короля Седрика, частенько прибегал к услугам Грэма. Да и покойный владыка Шерет не гнушался помощью независимых, Да и покойный Владыка Шерет не гнушался помощью известного отравителя. Теперь в нем нуждалась Теора, теперь в нем нуждалась Теора. Только Яри смог дать, только Яри смог дать то, что ей было необходимо совершеннейшее орудие убийства. Вас интересует какой-то конкретный аромат? Начал парфюмер осторожно прощупывать почву, не желая попасть в просак, так как до конца не был уверен, зачем понадобился ее величеству. Возможно, правительница просто захотелось приобрести новый парфюм. «Мне не нужны ароматы, мне нужен яд». <кười> <кười> «Мне не нужны ароматы, мне нужен яд», — коротко произнесла Теора. «Мне не нужны ароматы, мне нужен яд», — коротко произнесла Теора. Ярис тихонько присвистнул. Он и подумать не мог, что благочестивая королева Нельвии когда-нибудь обратится к нему с подобной просьбой. «Интересно, кто же смог ей так насолить?» «Какой именно вас интересует?» — деловито осведомился парфюмер. «Тот, который когда-то заказал у вас владыка Шерет. «Думаю, вы поняли, о чем я?» Эльф не переставал удивляться. «Вот, значит, как!» «Я приготовлю его для вас, но на это потребуется время!» «Наконец, — сказал он. Желая отпраздновать скорую победу, Туора наполнила бокалы игристым вином и, протянув один парфюмеру, выдавила из себя благодушную улыбку. «Не торопитесь, Ярис. У меня достаточно времени». «Драгония» эсферон. Нарин. Велена задула последнюю свечу и, размяв пальцами еще теплый воск, положила его на одну чашу, покрыв измельченными листьями Куариса. Добавила каплю слез и густую, уже почерневшую кровь Альфиры. Бережно взяв, хруст... Бережно взяв хрустальный сосуд, по дну которого, словно ручеек, скользило маленькое пламя, Эмпатия выплюснула огненный сгусток в чашу, начала по памяти произносить заклинание. По комнате пополз тошнотворный запах. Велена не останавливалась, хотя в горле першила и каждое слово вырывалось с болезненным хрипом. Тьма сгущалась, концентрируясь вокруг... Тьма сгущалась... Тьма сгущалась, концентрируясь вокруг владычицы, четким контуром очерчивая ее силуэт. Жидкий огонь, коснувшись дна чаши, ярко вспыхнул и поглотил остальные составляющие, жадно впитав в себя кровь и слезы, а растение превратил в пепел. Эмпатию затрясло. Согнувшись пополам, вели она застонала. Запах стал просто невыносимым. Словно кислота он разъедал легкие, Словно кислота он разъедал легкие, просачивался в каждую клеточку тела. Плоть разрывалась от боли, а в голове упрямо пульсировала единственная мысль. Я снова ошиблась. Я испуганно подскочила на кровати. Внутри все пылало, как будто мои вены заполнили кипятком. На короткое мгновение даже почудилось, что грезило него и что не Веленя довелось испытать страшные муки, а мне. Какой же нужно быть упертой, чтобы из года в год добровольно себя истязать? Мазохистка, да и только!» Перевернувшись на бок, остановила взгляд на коллекции стеклянных флаконов. «Наши трофеи. измельченные в пыли листья Куариса, слезы, огонь и кровь. Понятно, кто все это здесь оставил, но никак не успокоиться. Потянувшись к столу, схватила записку и, развернув, прочла. «Будь благоразумной». Советовал мне Джарет. Советовал мне Джарет. Я заскрипела зубами. Благоразумный. Если бы я таковой являлась, уже давно бы нашла способ от тебя избавиться. А вместо этого, как последняя, дура продолжала исполнять навязанную мне роль. Вот и сейчас, по виною странному порыву, заставила себя подняться стараясь до мельчайших подробностей скопировать то что увидела во сне потушила свет оставив лишь огарок свечи уныло тлеть на столе передо мной встала дилемма с кого с какого заклинания начинать боюсь если придется перепробовать все и после боюсь если придется перепробовать все и после каждого мне будет так же паршиво как велление надолго меня не хватит да и кровь со слезами не бесконечны и рано или поздно закончится. Пожелав себе удачи, схватила первый попавшийся листок. Попытка не пытка, хотя в данном случае, наверное, все таки пытка. Но чем черт не шутит? Вдруг мне улыбнется удача, и с первого раза все получится? Не успела произнести я нескольких слов, как почувствовала, будто внутри меня взрываются петарды. Корчась от боли, сползла на пол, И так и сидела несколько минут, спрятав лицо в коленях. Когда боль немного утихла, прислушалась к собственным ощущениям. Вроде бы ничего не изменилось. Честно говоря, я даже не знала, что должно произойти, и как определить, подействовало заклятие или нет. Дальше хуже. Я смешивала составляющие, потом наступал болевой шок, а когда возвращалась в реальный мир, находила на дне сосуда только жидкий огонь. Это прожорливое существо без зазрения совести уничтожало другие элементы, словно впитывая их в себя. А вдруг велене так и не удалось разгадать секрет долголетия, и все мои попытки окажутся тщетными? Дочитав десятое по счету заклинания и поняв, что и оно оказалось бесполезным, расстроенно подумала я. Только зря себя мучаю. Решив, что для одного утра издевательств над собственным организмом более чем достаточно, вернулась в постель и сразу же отключилась. Проспала почти до самого вечера. И если бы не настойчивый голос Инеки, пытавшаяся достучаться до моего сознания, я бы не поднялась даже к ужину. С трудом продрав глаза, спросила. С трудом продрав глаза, спросила. Который час? Почти восемь, сообщила служанка, с беспокойством вглядываясь в мое лицо. Ваше Величество, вы случайно не заболели? Случайно, нет, поспешила заверить эмпатию, пока та не помчалась с жалобами на мое состояние к морту. Хотя, если честно, чувствовала я себя припаршиво. Кажется, мой энергетический запас иссяк окончательно. Голова кружилась, тело не слушалось, а светящаяся оболочка, окружающая Инеку, была такой соблазнительной и манящей, что я едва удержалась, чтобы не впиться в нее. Правда, последние дни силовые поля служанки и многих других ампатов значительно ослабли, из ярко-серебристых став бледно-серыми. Сказывалась жесткая экономия кристаллов. Всё время, пока эмпатия прихорашивала меня перед помолвкой, только сейчас поняла, как убийственно звучит это слово, я сдерживалась из последних сил. «В крайнем случае», — убеждала саму себя, «позаимствую чуток энергии у своего, нов... позаимствую чуток энергии у своего новоиспеченного женешка. Позаимствую чуток энергии у своего новоиспечённого женишка. Пади не убудет, а убудет так все равно не жалко. Дальше все происходило как в бреду. Спускаясь по лестнице, сжимала перила так, что побелели костяшки пальцев. И отчаянно молилась, опасаясь грохнуться в обморок на глазах у всех. Каким-то чудом мне удалось добрести до зала... И даже довольно сносно продефилировать к трону, возле которого меня уже поджидал расфуфыренный Деран Вальм. Камзол зеленого цвета почти сливался с землистым цветом его лица. Блеклые, се... Блеклые серые глаза смотрели на меня, странно подмигивая. Руки подергивались, как при болезни Паркинсона. Ему бы в психушку, а не государством управлять. Ему бы в... Ему бы в психушку, а не государством управлять. Ему бы в психушку, а не государством управлять, грустно подумала я. О недавнем происшествии напоминал только тонкий порез, рассекай... о недавнем происшествии напоминал только тонкий порез, рассекающий острый подбородок эмпата. Плюхнувшись на трон, облегченно перевела дыхание. Хвала небесам добрела! Элик попытался ухватить мою руку и обслюнявить ее своими губами, но я поспешно отдёрнула ладонь и грозно взглянула на Эмпата, намекая, что следующая попытка станет для него роковой. «Нарин, с вами все в порядке?» — заметил мою бледность Эдеран Вальм. «На вас лица нет?» «На себя посмотри», — огрызнулась я. «Было бы намного лучше, если бы тебя не оказалось рядом». Элик не нашелся, что ответить на столь откровенную демонстрацию неприязни, на всякий случай отодвинулся в сторону и замер в глубине Алькова. Старейшины облепили подножие трона и, быстро раскланившись, принялись поздравлять будущего владыку. Для проформы Мэрил объявил гостям, что теперь мы с Эликом как бы помолвлены, и в скором времени нас как бы ждет пышное торжество. Из зала послышались жидкие аплодисменты. Мало кому хотелось видеть младшего Деран Вальма в роли владыки. Мои эльфы так вообще выпрыгивали из себя и очень недвусмысленно дали понять, как они относятся к нелепейшему из союзов. Опустив вниз большие пальцы рук, издали при этом возмущенное Фу. Пара подзатыльников, полученных от вола, заставила их прикусить языки. Прикрикнув на близнецов, советник утащил их подальше от трона. Старейшины попытались подвинуть меня на... Старейшины попытались меня на торжественный танец с женихом, на что получили краткий, но очень емкий ответ. Они пошли бы вы куда подальше? Я сейчас еле передвигала ноги, а уж выделывать таи. а уж выделывать танцевальные па точно была не в состоянии. Эмпаты явно обиделись, но, видимо, решив, что терпеть от меня надругательство осталось недолго, расползлись по углам и стали оттуда наблюдать за моими дальнейшими действиями. Элек, повинуясь взгляду Ланара, потащился следом за дедом, оставив меня, в о... оставив меня в гордом одиночестве. Эдель коротала вечер в обществе вездесущих фрейлин. По кислому выражению лица принцессы было ясно, как она сейчас мечтает оказаться в более спокойной обстановке. Слуги серыми тенями скользили по залу, подавая гостям мензурки, наполненные темно-коричневой жидкостью. Первое и единственное достижение магов за минувшие недели. Зелье, изготовленное на основе энергетической микстуры, издобренные какими-то подпитывающими заклинаниями. Жаль, что эффект от этого пойла был непродолжительным. Но все же лучше, чем ничего. На какое-то время это продлит нашу агонию. С иронией подумала я и, помах... и поманила к себе слугу. И поманила к себе слугу. Забрав у него две рюмки сразу, быстро их осушила. Эмпат удивленно моргнул. Парень не предположить не мог, что я, как никто другой, страдаю от недостатка энергии. Приговорив еще две порции бесполезного снадобья, отправила недоумевающего юношу продолжать свой вояж по залу, а сама с наслаждением откинулась на спинку трона. Звездочки, настырно кружившиеся перед глазами начали таять. Заметила, как среди разряженных... заметила, как среди разряженных придворных мелькнула темно-зеленая мантия верховного мага. «Вот кто мог бы мне сейчас помочь!» — с тоской подумала я, чувствую, как нахлынувшая подобно волне энергия быстро иссекает. А единственная возможность вернуть утраченные силы только что исчезла в коридоре. Нервно побарабанила пальцем по подлокотнику. Ведь обещала себе ни в коем случае не расшаркиваться перед магом и уж тем более не приставать к нему с поцелуями. Но как же сложно удержаться, когда мир перед глазами стремительно исчезает, а собственное тело перестает тебя слушаться. Я колебалась. Нагнать Катрайна или остаться здесь? Продолжить глотать заговоренное зелье. Нагнать Катрайна или остаться здесь? Продолжить глотать заговорённые зелья, толку от которых оказалось чуть. Да еще и терпеть присутствие дыра, Да еще и терпеть присутствие Деранвальма. Вон он, нарисовался у входа и с решительным видом направился ко мне. Появление внука Ланара развеяло последние сомнения, и я, на удивление резво соскочив с трона, помчалась к одной из многочисленных дверей, за которой совсем недавно скрылся джаред. Нарин! Нарин! Раздался за спиной голос Элика с прорезавшимися собственническими нотками. Мы с вами так и не подан... Мы с вами так и не потанцевали. Еще натанцуешься. У нас вся жизнь впереди. Только бы он никуда не исчез, молила мысленно, спеша по сумрачной галерее за магом. Пальцы цеплялись за шероховатую стену, касались красочных фресок и тканых гобеленов. Ноги налились свинцовой, ча... Ноги налились свинцовой тяжестью. Перед глазами снова все закружилось. Почувствовав необходимость передышки, остановилась. Благо, галерея в этот час была пустынна, и никто не видел, что со мной происходит. Я так больше не могу. Простонала в бессилии, прислонившись к стене, и съехала по ней на холодные плиты. Спрятав лицо в ладонях, беззвучно заплакала и не слышала, как приблизился Джаред. Он склонился надо мной, помог под... Он склонился надо мной, помог подняться. Смахнув несколько слезинок, замерших на щеках, нежно прижался к губам, возвращая меня к жизни. Если бы так было всегда, Маг резко отстранился, первым почувствовав чужое присутствие. Теперь понятно, почему ты противилась новому замужеству. Голос Эдели звенел от, г... от гнева, и казалось, разносился по всем уголкам замка. И причины тому вовсе не Дорин, которому ты поклялась вечной верности. Принц. Принцесса, задыхаясь, продолжала хлестать меня словами. Быстро же ты утешилась, Нарин. «Да и магу потребовалось не слишком много времени, чтобы вскружить тебе голову!» Выкрикнув последнее слово, Эдель отвернулась от нас и побежала по коридору, нервно стуча каблуками. «Оставь ее! Удержал меня Катрайн, тогда я уже готова была броситься за принцессой. «Сейчас не самый подходящий момент для объяснений. Дай, Эдель, время!» Я продолжала смотреть эмпатией вслед. «Сегодня потеряла еще одного друга и дала еще один повод меня ненавидеть». Ланар Старейшина рано покинул праздник. Он уже был осведомлен насчет сцены, разыгравшейся накануне вечером в будуаре принцессы, и горел желанием выяснить, что стало причиной раздора между столь неразлучной парочкой, Ланар был почти уверен, что Нарин хранит какой-то страшный секрет, и этот секрет как-то связан с верховным магом. Дэрон Вальму нужны были доказательства того, что владычица владеет магией и может представлять для эмпатов прямую угрозу. За уликами он отправился сразу же после объявления помолвки. Его путь лежал в оп... Его путь лежал в апартаменты владычицы. Ланар надеялся, что Нарин проторчит на празднике уж никак не менее часа, и у него будет достаточно времени произвести тщательный обыск. Продержать девчонку было поручено Элику. Проинформировав стражу, бдительно охранявшую королевские покои, что ему необходимо забрать важные документы, Деран Вальм, Деран Вальм беспрепятственно проник внутрь. Миновав уютный салон ик Миновав у... Миновав уютный салон и кабинет с тяжелыми портьерами на окнах, вошел в спальню и чуть не подпрыгнул от радости. Девчонка оказалась слишком беспечной, оставила свои колдовские штучки на самом виду. Ланар просмотрел несколько листков в беспорядке разбросанных по столу. Какие-то заклинания, небрежные пометки. Чтобы во всем этом разобраться, потребуется... Чтобы во всем этом разобраться, потребуется время. Скрутив листки в тугую, скрутив в труб, скрутив в тугую трубочку, спрятал их за пазуху. Это, пожалуй, тоже возьмем. И запихнул в карманы флакончики с прозрачной и золотистой жидкостями. Последним утонул в недрах камзола сосуд с кровью. Кому она принадлежала, кому она принадлежала, старейшине было хорошо известно. Покрутившись в покоях правительницы еще минут 10, но так больше ничего интересного не обнаружив, довольный Ланар отправился к себе. Теперь у него имелось достаточно аргументов. Теперь у него имелось достаточно аргументов, чтобы потребовать от совета решительных действий.